Глава пятнадцатая Нас разделяло метров тридцать, но мне казалось, что он стоит совсем близко. Я видел его вислые усы и спутанные волосы, которые шевелил ветер. Видел, как сузились его глаза и напряглось тело. Он расставил ноги и, держа револьвер обеими руками, нажал на спуск. Выстрелов я не слышал из-за грохота волн. Но я видел, как дернулись его руки от отдачи, и решил, что это верх глупости позволять ему стрелять по неподвижной цели. Сказать по правде, я не на шутку перепугался. Видимо, Грину, как и мне, казалось, что я совсем рядом. И он, должно быть, был уверен, что попадет в меня, хотя его робкое обращение с револьвером в машине наводило на мысль, что он не такой уж мастак. Я повернулся и проковылял еще метр или два, но двигаться становилось намного труднее. Отчаянная борьба с течением, волнами и камнями окончательно обессилила меня. С минуты на минуту должен был наступить конец. Я споткнулся, упал на острые камни, поранил руку, и вода опять окрасилась моей кровью, она сочилась из сотни мелких порезов. И тем не менее, именно в этот момент у меня появился новый план. Я был погружен по пояс в зеленую воду, а большинство прибрежных камней пряталось под волнами. Неподалеку от берега тянулась гряда огромных каменных клыков, похожая на чудовищный волнорез, и я инстинктивно старался держаться подальше от него, потому что там разбивались самые лютые волны». Но в поле моего зрения та гряда являлась единственным укрытием. Три шага приблизили меня к волнорезу, да еще и течение мне помогло. Я оглянулся на Грина. Он перезаряжал револьвер. И я начал действовать. Прижимая окровавленную руку к груди, я выпрямился, пошатываясь из-за течения, и смотрел, как он целится, вытянув обе руки. Но я считал, что попасть в цель из револьвера на таком расстоянии и при таком ветре мог лишь очень меткий стрелок. Стрелок, руки у которого не дергаются после каждого выстрела. Ствол револьвера глядел прямо на меня. Я даже заметил злобную усмешку, когда Грин нажимал на спуск. Какую-то ужасную секунду я был убежден, что он попал, однако смертоносная пуля пролетела мимо. Высоко подняв правую руку, я на миг замер перед ним в такой позе, давая им возможность разглядеть, что весь период моей рубашки красен от крови. Потом я артистически скорчился и упал ничком в воду, моля Бога, чтобы они подумали, что Грин убил меня. Море было не намного лучше пули, и только отчаянный страх держал меня в воде, когда я крутился на острых каменных зубьях. Волны сами относили меня к волнорезу, и я отчаянно силился закрепиться за что-нибудь, чтобы меня не подняло и не шарахнуло о те ужасные камни. И в то же время старался изо всех сил, чтобы Оэкспорт или Грин не заметили мое барахтанье. И тут мне сказочно повезло. Море начало заталкивать меня в расщелину между камнями, где я был невидим с берега. Я зацепился за что-то рукой, согнул колени и попытался удержаться там, а море выталкивало меня назад. Каждая новая волна сводила почти на нет мои усилия. Я судорожно цеплялся за камни и качался, качался в воде, все больше и больше теряя силы. Я не слышал ничего, кроме ударов волн о камне. В отчаянии я спрашивал себя Сколько еще они собираются торчать здесь, высматривая, не прибьет ли море мой труп? А посмотреть я не отваживался, чтобы не выдать себя. Вода была холодная, и раны понемногу перестали кровоточить. Хорошо быть, подумал я молодым, сильным и здоровым. Да еще бы сидеть на суше и держать в одной руке кисть, а в другой кружку пива. Слышать дружелюбный рев самолетов над головой и не иметь денег, чтобы платить за газ. Наконец я отважился посмотреть на берег. Выбор у меня был невелик, либо висеть на камне, присосавшись к нему как моллюск, пока в конце концов не отпадешь, онемевший и слишком слабый, чтобы бороться за жизнь, либо решиться отпустить мой камень. И я отпустил его. Первая же убегающая волна без потащила меня за собой, а ее подружка, волна набегающая, швырнула назад. В такой короткий промежуток времени, отпущенный мне, я успел взглянуть на берег. Дорога, скалы и каменоломня выглядели, как и раньше. На месте была и машина, и люди. «Ах, черт бы все побрал!» — подумал я. Рука потянулась к скале в попытке зацепиться. Пальцы были изранены и кровоточили. Сколько я еще продержусь? И уже совсем обессилев, я сообразил, что на дороге стоит не машина у Экспорда, а рядом с ней вовсе не он. А если так, то нужно выбираться. Я попытался как можно дальше отплыть от расщелины, используя убегавшую волну. Отыскав опору для ног, я стремительно встал и поглядел на дорогу. «Серо-белая машина. Рядом с ней пара. Мужчина обнял девушку. Придется нарушить идиллию», — решил я. «Может, они отвезут меня туда, где сухо?» Они отошли друг от друга и повернулись лицами к морю. А я тупо глядел на них. Какое-то мгновение я не верил своим глазам. Сперва они стояли неподвижно а потом стали размахивать руками, как сумасшедшие, и кинулись к воде. Это были Джик и Сара. Сбросив пиджак, Джик решительно вошел в воду, но остановился, когда волна с силой ударила его по ногам. Через секунду он все же осторожно двинулся ко мне. Я медленно пробирался ему навстречу. Каждое прикосновение к камням, о которые бились волны, оставляла след на коже. И когда мы встретились, оба оказались ног до головы в крови. Посмотрев друг на друга, мы, не сговариваясь, воскликнули. «Господи!» И я тут же подумал, как бы Всевышнему не показалось, что мы слишком часто обращаемся к нему за помощью. Джик обнял меня за талию. Я оперся на его плечо, и мы побрели к берегу. Несколько раз мы падали и, тяжело дыша, вставали. Снова цеплялись друг за друга и шли, шли. Он отпустил меня, когда мы добрались до дороги. Я сел на обочину, протянул ноги к морю и не мог шевельнуть даже пальцем. «Тот», — сказала Сара и подошла ближе. «Тот», — казалось, она не верит себе, — «ты еще смеешься?» «Конечно!» — с улыбкой я взглянул на нее. «А почему бы и нет, Сара?» Рубашка на Джике была разорвана, от моей вообще остались одни клочья. Мы стянули их и стали промокать ими раны, которые все еще кровоточили. Судя по выражению Сары, вид у нас был еще тот. «Ну и место для ванны ты выбрал», — ворчливо сказал Джик. «Зато здесь бесплатно потрут спинку». В тон ему отозвался я. Он поглядел на мою спину. Повязок из больницы на ней уже не было. «А как мои швы?» «Целехоньки». «Тогда черт с ними, с повязками». «Вы здесь еще потолкуете полчасика и оба схватите воспаление легких». Я смотал остатки повязки, так хорошо послужившей мне. Липкий бандаж, фиксировавший ребра, остался на месте. Но он намок и уже едва держался, поэтому я его отодрал. Лейкопластырь на ноге тоже отмок в соленой круговерке, а штанины повсюду украсились огромными дырками. «Приличная передряга», — заметил Джек, вливая воду из туфель и поеживаясь. «Нам срочно нужен телефон», — заявил я, делая то же самое. «Ой, держите меня», — воскликнула Сара. «Вам сейчас нужны горячая ванна, тёплая одежда и полдюжины психиатров». «Ладно, а как вы попали сюда?» «Нет, как ты ухитрился остаться в живых», — возразил Джик. «И всё-таки сначала вы». «Я купила шампунь, вышла из магазина», — начала Сара. «И тут мимо меня проехала машина, в которой сидел Грин. Я едва не упала». Так и осталось стоять, надеясь, что он не взглянет в мою сторону. Но он и не взглянул, а машина свернула налево. Я заметила, что сзади сидят еще двое. Тут же вернулась и все рассказала Джику. «Мы еще подумали, какое счастье, что он ее не заметил», — подхватил Джик, промакивая красные струйки, которые никак не высыхали. «Мы вернулись в отель, а тебя там нет». Мы бросились к девушке из за дела регистрации. Может, тебе удалось что-нибудь сказать ей, а она ответила, что ты уехал с друзьями, с мужчиной, у которого вислые усы. «Друзья!» — выкрикнула Сара. «Тогда», — продолжал Джик, «происполненные ярости, сожаления и возмущения, и не зная еще чего, мы решили поискать твое тело». Джик запротестовала Сара. «А кто плакал?» — усмехнулся он. «Замолчи!» «Сара не заметила тебя в машине, но мы решили, что, возможно, тебя засунули в багажник, как мешок с картошкой. Так вот, мы вынули карту дорог, сели в машину и бросились в погоню. Свернули налево, как и грин, и начали взбираться на красноватую гору. Я сосредоточенно рассматривал наши многочисленные раны и царапины». «Нам совсем не повредила бы жидкость для дезинфекции ран», — сказал я. «Нам нужно было бы выкупаться в ней. Чудесная идея». Я слышал, как у Джика стучат зубы, еще сильнее, чем мои собственные. «Поедем, спрячемся от ветра», — предложил я. «Можно ведь истекать кровью и в машине». Мы заползли на сиденье. При этом Сара порадовалась, что обивка у них непромокаемая. Джиг сел за руль. «Мы проехали много миль», — продолжал он свой рассказ. «И понемногу стали отчаиваться. Перевалили через дорогу и начали спуск. У подножия горы дорога круто свернула влево. По карте мы увидели, что она идет дальше вдоль берега и, огибая цепочку заливов, возвращается в Веллингтон». Джек завел двигатель, развернул машину и тихонько поехал вперед. Он сидел голый до пояса, весь мокрый, капельки крови набухали на порезах и скатывались вниз. Очень экстравагантный водитель. Но борода отважно торчала вперед. — Мы ехали этой самой дорогой, — сказала Сара, — а вокруг только скалы и море. — Я нарисую вам те камни, — заявил он. Сара посмотрела ему в лицо, а потом перевела взгляд на меня. В решительном обещании мужа она ощутила неодолимую страсть. Золотая пора медового месяца миновала. «Вскоре мы свернули», — продолжал Джик. «На дорогу с обозначением на карте «Проезда нет» и поехали по ней. Здесь мы остановились. Сара вышла и выплакала глаза, глядя на море. «Ты тоже был не очень-то весел», — сказала она. «Да», — усмехнулся он. Я пнул ногой камешки, валяющиеся на берегу, и они зазвенели. Оказалось, там россыпь гильз. «Гильзы?» «На обочине дороги целая кучка. Похоже, будто кто-то перезаряжал револьвер». «Когда мы их увидели», — вклинилась Сара, — «то подумали». «Что кто-то стрелял по чайкам», — закончил я ее фразу. «Кстати, не мешало бы вернуться и собрать их». «Ты серьезно?» — спросил Джик. «Конечно». Мы развернулись и поехали назад. «По чайкам из револьвера никто не стреляет», — задумчиво протянул Джик. «Другое дело по мазилкам, которые рисуют лошадей». Снова появилась каменоломня. Джик остановился... А Сара, быстро выскочив, заявила, чтобы мы оставались в машине. Она сама соберет гильзы. «Они действительно стреляли в тебя». «Грин, он не попал». «Недотепа». Джек поерзал на сиденье и сморщился. «Они, пожалуй, вернулись назад через гору, пока мы искали тебя». Он посмотрел, как Сара собирает гильзы на обочине дороги. «Кстати...» Они отобрали список. «Я выбросил его в море», — криво усмехнулся я. «Мне показалось слишком банальным вручить им его просто так. И, между прочим, список отвлек их внимание. Они выловили из воды вполне достаточно, чтобы убедиться, что получили то, что хотели. Вот это история! Очень веселая!» Сара собрала гильзы и прибежала назад. «Вот они!» «Я положу их в сумочку». Она села рядом с Джиком. «А теперь что?» «Телефон», — ответил я. «Вот как?» Она смирила меня взглядом. «А понимаешь ли ты?» Она остановилась. «Ладно, я куплю вам по рубашке в первом попавшемся магазине. И не спрашивайте, что я куплю еще, если попадется Бакалея». «Ты думаешь, мы наткнемся на Бакалею?» — спросил Джик. Мы снова двинулись и сразу стали круто подниматься в гору, потому что этот путь по карте выглядел раза в четыре короче. На самом верху горы располагалось селение, и там была ловчонка, в которой продавалось все от молотка до шпилек. Сара состроила Джику гримасу и исчезла за дверью.